Глава восьмая. Первый ярус. Районное отделение правопорядка. Роберт Корсон устал и откинулся на спинку своего кресла. Двое суток непрерывной беготни без сна и отдыха давали о себе знать. Кофе уже не помогал. Еще день можно было протянуть на стимуляторах, хоть начальник отделения... И не любил всю эту синтетическую дрянь. Но потом он неизбежно вырубится. Но это потом. Сейчас нужно было сделать все возможное, чтобы представители корпорации получили свою кость и перестали лезть на его территорию. Хорошо, хоть активность мутантов резко снизилась. За последние сутки было всего два происшествия, дойти да на самой границе его зоны ответственности долбанные корпы. Устало проворчал коп. Долбанный хан со своими дебильными развлечениями. Мысли о непонятном цепне, который всего за несколько дней превратил относительно спокойный район Первого Иерусалима в настоящее поле боевых действий, постоянно занимали курса на самого момента их знакомства когда еще совершенно незнакомый цепень приперся на переговоры с корпами и поставил их раком в течение десяти минут и его в придачу. Попытка раскопать информацию по новому действующему лицу на криминальной арене неожиданно провалилась. Кроме данных о выдаче карты в едином банке по этому человеку найти ничего не удалось. Ни друзей, ни родных, ни места работы. Даже сраного полного имени нигде не было. Призрак. Появился неизвестно откуда. И превратил жизнь всего отделения в какое-то безумие. Однако этот призрак вполне реально влиял на все вокруг. Версия, что Ханна это просто придуманное прозвище, оставалась наиболее реальной. Однако впервые за все время работы Роберта в департаменте правопорядка он просто не знал, где искать зацепки, не мог понять, с кем он столкнулся, а, следовательно, не мог определить, что этот тип будет делать дальше. Оставалась крохотная надежда, что получится влезть в новую банду, в которой колода хаоса была лишь видимой частью изнутри, или хотя бы нарушить планы ее хозяина. Но она была настолько жидкой, что рассчитывать на это явно не стоило. Оба варианта были скорее способом пощупать оборону противника, чем действительно серьезной атакой. Не тот случай. Однако в умении налаживать контакты Хану отказать было нельзя, и сам Корсон был тому ярким примером. Роберт наклонился вперед и взял в руки тощую папку со своей самой большой головной болью за всю карьеру. «И как я с этим должен работать?» — хмуро произнес Корсон. «Питак сраный, даже флаеры разбитый забрали!» В папке было всего два листа бумаги. На одном было фото искореженной машины корпоратов, которые сделал на свой личный коммуникатор один из патрульных, а на втором — краткое описание самой аварии, сделанное с его же слов. Ни тел, ни образцов крови, ни записей с камер. Ни хрена. В любой другой ситуации это дело уже признали бы самым мертвым висяком. В любой, но не в этой. У начальника районного отделения оставалось всего несколько часов до крайнего срока предоставления отчета куратору от корпорации. Учитывая, что вся его информация была основана на словах все того же Хана, рассчитывать на успех этого дела было очень глупо. Но Корсон был... Не из тех людей, которые сдаются в трудной ситуации. Он умел ждать. Чем сейчас и занимался, правда, даже его терпения не хватило, чтобы невозмутимо встретить влетевшего в его кабинет подчиненного. «Ну что там?» — нервно спросил Роберт. «Есть зацепка, шеф», — радостно ответил патрульный. «В пяти километрах от места аварии в ту ночь было еще одно происшествие». Грузовик сбил одноместный арендный флайер. На камерах этого почему-то нет, но есть запись в системе обслуживания магистрали. Они забрали все, что осталось, и отвезли на станцию переработки. Все по инструкции. Дерьмо. Недовольно проворчал Роберт, который отлично знал, что утилизация подобных отходов происходит в первую очередь. Потребности мегаполиса постоянно требовали ресурсов, и станции переработки работали непрерывно, иначе город мог очень быстро утонуть в собственных помоях, а производство остались бы без сырья. «Седьмой экипаж уже там. выпалил подчиненный. На станции сейчас дурдом после передела, и мы успели потребовать передачи обломков джета управления в качестве улик. Парни все еще роются на свалке, но первые результаты уже есть». «Отлично, Лэйн, просто отлично!» Облегченно улыбнулся Корсон. Теперь он мог предъявить куратору хоть что-то, чтобы отсрочить неминуемую зачистку всего района. Но при этом возникала другая проблема, а именно за полученную информацию нужно было платить. Ощущать себя должником Роберт очень не любил, но полученные данные еще нуждались в окончательной проверке, И это давало ему некоторый запас времени. «Отправь туда всех свободных людей. Мне нужны образцы крови пассажира и данные Джета. Откуда, куда и когда летел? Кто хозяин?» «Уже делаем, шеф», — ответил Лейн. Центральный блок памяти Джета нашли почти сразу, но он в дребезге. Наши спецы сумели его реанимировать лишь частично, там только... Трек от места аварии корпов до конечной точки. Такое ощущение, что джет спустили с потолка прямо к ногам пассажира. Так не бывает. Покачал головой Корсен. Значит, его кто-то привез. Если так, то нужно найти перевозчика, этим займешься сам. Да, сэр. Кивнул подчиненный. В этот момент, размахивая на ходу какой-то бумажкой, в кабинет забежал другой коп. «Шеф, пришел отчет из лаборатории» выкликнул он. «Джим наш клиент! Сей вооруженных нападений, десяток приводов, наркотики, драки — полный фарш!» «Внежность есть?» — тут же спросил Корсон. «Вот!» — разворачивая перед начальником отделения портативный экран, ответил коп. Фото бандита на характерном фоне и с табличкой в руках полностью соответствовало словам «Хана!» последний шанс отвертеться долго растаявал как дым, но оно того стоило по крайней мере корсон отчаянно пытался себя в этом убедить мне нужно больше данных об этом цепне бросил он скидывайте все что есть попробуем убедить наших друзей, что мы решили их проблему да сэр хором гаркнули подчиненные и отправились выполнять приказ а сам корсон сел писать отчет куратору о проделанной работе. Скрупулезное перечисление всех принятых мер заняло у Роберта больше часа времени и едва уместилось в десяток стандартных страниц. Летопись героизма сотрудников его отделения могла впечатлить кого угодно, но самое главное Корсон написал в конце отчета. Пару раз он перечитал все от начала до конца и только потом отправил письмо. Ждать ответа пришлось недолго, и он даже оказался почти таким, каким его видел Роберт, за одним небольшим исключением. Корсон с таким напряжением следил за окном почты на своем терминале, что раздавшаяся в тишине кабинета трель коммуникатора заставила его вздрогнуть. «Алло, мистер Корсон!» — прозвучал в трубке голос куратора — «Благодарю вас за проделанную работу. Представители Крион Технологис уже выехали к вам. Передайте им все материалы по этому делу для более глубокого анализа». «Хорошо, мистер Трейс». Максимально спокойным голосом, на который только был сейчас способен, ответил Роберт. «Я предупрежу своих сотрудников. Что-то еще?» «Я свяжусь с вами, как только будет закончен полный анализ материалов». Ответил Трейс. «Еще, мистер Корсон». Нам удалось восстановить часть записей погибших сотрудников корпорации, и в связи с этим у меня будет к вам личная просьба». «Я слушаю». Незаметно вздохнул Роберт. Подобное обращение со стороны куратора ему, конечно, льстило. Но ничего хорошего от шишки с верхних ярусов начальник отделения правопорядка не ждал. Но последующие слова Трейсы заставили его пересмотреть свои взгляды. «На вашей территории проживает некто по прозвищу Ханна», произнес корпорат. «Недавно он получил крупную сумму от некоего Жерара Фессинни. Мои погибшие коллеги собирались встретиться с этим ханом и узнать причину подобной щедрости мистера Фессинни». «А почему вы не хотите спросить у самого этого Фессинни?» Не сдержался Роберт. Просьба действительно была странной, и дело было даже не в том, что опять придется общаться с этим отморозком. Если известен отправитель перевода, то зачем искать неизвестного получателя? Даже если сам Корсон прекрасно знал, кто это и где он находится прямо сейчас. «Это вас не касается, мистер Корсон». Невозмутимо ответил Трейс, моментально указав копу на его место. Но потом все же решил смягчить ситуацию. Скажем так, меня особенно интересует информация именно от получателя этого перевода. С мистером Фессини мы будем общаться уже на основании вашего доклада. Хорошо, мистер Трейс. Со вздохом ответил Роберт. В ближайшее время я постараюсь выполнить вашу просьбу. Куратор отключился, и в трубке прозвучали короткие гудки. Корсон несколько минут молча смотрел на погасший экран своего коммуникатора и думал. В свете новых данных рассказ Хана приобретал совершенно другую окраску. Никаких доказательств, кроме собственных подозрений, у начальника управления не было. Но теперь история про случайного свидетеля выглядела откровенно паршиво. Один плюс в этой ситуации, несомненно, был. Корсон мог с чистой совестью закрыть свой долг, а что будет дальше, покажет время. С этой мыслью Роберт нашел в списке контактов нужный номер, набрал его и принялся ждать ответа. Первый ярус. Гостиница «Розовый пони». «Я слушаю». Кивнул Джейсон. «Если ты насчет Армагласа, то там все в норме. Парни уже расковыряли большую часть купола, через пару дней выйдем на сделку. Рахат нашел покупателей». Я внимательно посмотрел на безногого бандита, и тот неожиданно отвел глаза. «Отчасти?» Мне стал понятен его быстрый взлет. «Но только отчасти». «А ты сам с ними знаком?» — спросил я. «Лично?» «Конечно!» Уверенно кивнул Джокер. «Просто не знал, что они заинтересованы в нашем товаре. Парни даже заехали к нам в фундамент, чтобы оценить объем армогласа Сто тридцать штук стандартных, босс. Такой куш бывает нечасто. Мои знакомые барыги давали на сорок кусков меньше, прикинь, и ждать до сделки вдвое дольше». Джейсон выглядел полностью довольным жизнью, в отличие от своего подчиненного, который стоял за его спиной. Неестественная заискивающая улыбка очень странно смотрелась на грубом лице бывшего меха. "Здорово, когда у тебя в банде находятся такие полезные люди", с улыбкой ответил я, и как раз вовремя. В этот момент у меня в кармане завибрировал коммуникатор, и я с интересом посмотрел на экран. Номер звонившего был мне знаком, хоть видел я его всего Раз. «Добрый вечер, мистер Курсон. Пристально глядя на гаснущую улыбку Рахата, произнес я, «Рад вас снова слышать. Что-то случилось?» «У меня есть нужная тебе информация». Место приветствия ответил начальник отделения правопорядка. «Корпы вышли на тебя через перевод от какого-то фессини. Меня просили узнать причину этого перевода. Очень настойчиво просили». «Прекрасная новость, мистер Корсон!» Продолжая буравить взглядом бывшего меха, произнес я. «Рад, что вы сообщили мне это лично, а то во время сделки могла произойти весьма неприятная ситуация». Коп молчал, и его молчание было гораздо красноречивее сотни слов. Если он не знал о Бармогласе, то обязан был как-то отреагировать. Но он этого не сделал. мистер корсон «Позвал я. Вы еще здесь?» К -к -к «Здесь», — прочистив горло, ответил Роберт. «У меня для вас сообщение от одного вашего знакомого, мистер Корсон». Рахат всеми силами старался выглядеть невозмутимым, но обильно потеющий лоб выдавал его с потрохами. «Я слушаю», — неохотно ответил Роберт. «Некто Бирскогер». «Передавал вам свои извинения за то, что в будущем не сможет выполнять взятые на себя обязательства». «Медленно произнес я и увидел, как Рахат едва заметно выдохнул. Он искренне сожалеет об этом и заочно благодарит вас за все, что вы для него сделали, мистер Корсу». «Но ты, ублюдок, хан!» «Не выдержал собеседник». «Я этого так не оставлю». «Ты фактически мне признался в убийстве внештатного сотрудника. Я сожру тебя с потрохами, пятак ты упоротый!» «Разве?» С недоумением спросил я. «Простите, Роберт, я был не в курсе, что Бирс работает на вас до этого момента». «Твою мать!» Только и ответил Корсон. «Он уже мертв?» «Я не знаю», — произнес я. Пробовал ему звонить, но он почему-то недоступен. «Цепень без носа и хан!» — рявкнул Корсон. «Какого хрена ты творишь? Ты же понимаешь, с кем разговариваешь!» «Понимаю», — кивнул я. «И именно поэтому хочу вам сообщить очень ценную информацию, мистер Корсон. Вы приятны мне как человек, Роберт. Я уже вам об этом говорил, однако впредь, если у вас возникнут ко мне вопросы, я настаиваю, чтобы вы задавали их мне лично» вмешательство в свой бизнес подобным образом я терпеть не буду. Еще раз предлагаю вам вести дела, как цивилизованные люди. Последний раз предлагаю, мистер Корсон. «Пошел ты!» Рыкнул начальник отделения и бросил трубку. «Что за хрен этот Кагер?» С интересом спросил Джокер, когда я убрал коммуникатор обратно в карман. «У меня такого точно нет. Кто-то из новеньких? Мы их ждем?» «Неважно, отмахнулся я. Тебе стоит заботиться о своих подчинённых». «У меня с этим всё в норме». Нагло улыбнулся главарь колоды. «Вот когда новых цеп не вербовать начнём, тогда да, придётся попотеть, а сейчас всё окей». «Я так не думаю». Покачал головой я, а в следующую секунду молниеносно вытащил из кобуры пистолет и выстрелил рахату в грудь. Тело меха дернулось, но массивные гусеницы не дали ему упасть на пол. Джейсон, рядом с головой которого пронеслась пуля, упал на бок, и в следующее мгновение пришлось уклоняться уже мне. Полупрозрачный кинжал пролетел там, где мгновение назад находилась моя голова, и безвредно ударил о каменную стену. Хоть здесь ничего не испортили. Пока. «Как нехорошо получилось!» Пробормотала Мими, и ее лицо начало стремительно вытягиваться, переходя в боевую форму. Блеснули голубые искры крохотных разрядов, веером разбежавшиеся по телу женщины. Тем временем я невозмутимо вернулся в прежнее положение и убрал оружие. Джейсон жестом остановил свою подручную и недовольно уставился на меня. «Какого хрена ты делаешь, хан?» Рявкнул он. Рахат отвечал за ведение сделки. Его присутствие было одним из условий договора. «Это я у тебя должен спрашивать, Джейсон». Жестко ответил я. «Почему за сделку в сотню тысяч стандартов у тебя несет ответственность какой-то левый цепень, который еще пару дней назад пытался тебя убить? И почему ты решил продать армаглас копам?» «Да какая нафиг разница?» Огрызнулся главарь колоды. Эти копы ничем не лучше нас. Я сам у них периодически выкупаю конфискованные стволы и дури, и ни разу они меня не кидали. Каждый раз Корсон был в курсе ваших делишек. С сарказмом добавил я. В смысле? О задачи нас спросил Джокер. Нет, конечно. Местный начальник периодически проводит чистки в своем отделении и на дух не терпит такое дерьмо. С чего ты взял, что он был в курсе? Мими, дорогая, обратился я к помощнице Джокера. «Не могла бы ты прибрать грязь, пока мы с Джейсоном уберем остатки вашего спутника, а то у нас гости на носу, а тут такое». «Конечно, милый, проворковала в ответ Мими. Где тут у тебя что лежит?» «В любом номере найдешь все необходимое». «Ответил я. Если не будет, то возьми любую тряпку». «Как скажешь, дорогуша». Игрива ответила женщина и пошла за ключами. Рахат так и остался стоять поливая металл протезов кровью из развороченной груди. Красное пятно под ним постепенно увеличивалось, и нам пришлось изрядно постараться, чтобы не размазать его по всему коридору. Механическая туша оказалась неимоверно тяжелой. Хорошо, что Джокер догадался разблокировать гусеницы, и большую часть пути мы просто катили труп на его же протезах. «Так о чем ты хотел поговорить?» Когда дело было сделано, и Мими вернула помещению первозданную чистоту, спросил Джокер. «Скоро к нам присоединится один мой знакомый. Я хочу, чтобы ты был с ним предельно вежлив». Ответил я. Он очень чувствительно реагирует на посторонних. Мне с трудом удалось его уговорить на эту встречу. «Тебе?» — с сомнением спросил Джокер. «Мне уже интересно посмотреть на этого уникума». Джейсон. Настойчиво повторил я. Это очень важно. Что бы ты ни услышал во время разговора, улыбайся и будь доброжелательным. Мне вопрос, шеф. Легко согласился главарь колоды. Я вообще душка. Отлично. Кивнул я. В этот момент в дверь отеля кто-то постучал, и я, взглянув на часы, нажал нужную кнопку. Пока идем по графику. В открывшуюся дверь ввалился недовольный Мик, который тут же замер на месте, увидев рядом со мной улыбающегося Джейсона и стреляющую глазками Мими. «Какого хрена, Хан?» — злобно прошипел глава пауков. «Мы так не договаривались». «Не договаривались», — кивнул я. «Ты про других вообще ничего не спрашивал, поэтому проходи и чувствуй себя как дома, Маус». Краем глаза я увидел, как радушная улыбка на лице Джейсона сменилась злобным оскалом, а в его руке сверкнула боевая карта. «Гребаный ублюдок!» — бросаясь вперед, взревел Джейсон.